Трещина в их отношениях расширялась другим, более личным. Чирикова, которую я спросила о берлинской жизни, ответила в письме. «Вся жизнь тогда была на переломе, и все люди тоже». Я помню, как я столкнулась на вокзале, провожая Марину в Чехию с Марком Слонимом и сцепилась с ним в разговор и критику тогдашнего литературного общества. На тему, что все они теряют самое... свое главное, и разбивают свою жизнь на эпизодики, за что Слоним назвал меня пережитком Тургеневской женщины. Кажется, один из таких эпизодиков вклинился в литературную дружбу Цветаевой с Оренбургом Речь идет о двух парах — Вишняках и Эренбургах, среди которых Цветаева почувствовал себя пятым лишним. Много людей, все в молчании, все на глазах, перекрестной любови, ни одной настоящей, все шуточно. Святаева с ее прямотой чувствовал свою неуместность в такой обстановке. Совместительство, как закон, трагедия, прикрытая шуткой, оскорбление под видом откровений. Этот клубок был невыносим, оставаться в Берлине становилось тяжко. Берлинский эпизод окончился. Я вырвалась из Берлина, как из тяжелого сна. Даже намечавшийся приезд Пастернака не задержал ее. Не встреча всегда была для нее творчески плодотворнее встречи. Сейчас она предпочла эпистолярную дружбу. Из Берлина уезжала уже не совсем та Цветаева, которая два с половиной месяца назад покидала Москву. За плечами оставался большой кусок жизни, но впереди было много сил и надежд. Вот какой увидел цвета его в Берлине Марк Слоним. Она говорила негромко, быстро, но отчетливо, опустив большие серо-зеленые глаза и не глядя на собеседника. Порою она вскидывала голову, и при этом разлетались ее легкие золотистые волосы, остриженные в скобку, с челкой на лбу. При каждом движении звенели серебряные запястья ее сильных рук. Несколько толстые пальцы в кольцах, тоже серебряных, сжимали длинный деревянный мундштук. Она непрерывно курила. Крупная голова на высокой шее, широкие плечи, какая-то подобранность тонкого стройного тела, и вся ее повадка производили впечатление силы и легкости, стремительности и сдержанности. Рукопожатие было крепкое, мужское. Таком рукопожатию еще в юности научил ее Волошин. 1 августа Цветаева с дочерью приехали в Прагу и через несколько дней поселились в Макропсах. Город был им не по карману. За три с небольшим чешских года семья переменила несколько мест. Дольние и горние Макропсы. «Макротопа, макроступы!» – иронизировала Цветаева. «Иловищи, пшеноры» – все это были ближайшие к Праге и друг другу дачные поселки, в начале 20-х годов оккупированные русскими иммигрантами. Если Париж был столицей иммигрантской политической жизни, а Берлин тех лет русской и зарубежной литературы – то Прага оказалась столицей русской эмигрантской науки и студенчества. Недавно образовавшаяся Чехословацкая демократическая республика не только предоставила эмигрантам право убежища, но широко открыла для них свои двери. Во главе русской акции, официально начатой в 1921 году, стояло Министерство иностранных дел. Беспрецедентным было то, что русская акция в Чехословакии не свелась к доброжелательным приветствиям, но включала в себя определенную сумму, выделенную правительством для поддержки эмиграции. В лагерях русских иммигрантов было объявлено, что все желающие могут приехать в Чехословакию, чтобы начать, продолжить или закончить прерванные революции, войной, образования. В страну хвинул поток русских, всех возрастов и сословий. В числе первых Прибывших из Константинополя был, как мы уже знаем, Сергей Фрон. Русским ученым и писателем, поселившимся в Чехии, выдавалось ежемесячное пособие Цветаева называла его иждивением, на годы, ставшие для Цветаевой основой ее бюджета. Живя в Праге, она получала тысячу крон. Студентам назначалась стипендия, одиноким предоставлялось общежитие в Свободарне. Бывшая пражская студентка рассказывала мне, что ее стипендия составляла 350 крон, а обед в студенческой столовой стоил три с половиной кроны. Теперь в каждой каютке был даже стол. Поселив семью за городом, Эфрон сохранил за собой комнатку общежития. Он много занимался, и ездить в город каждый день было тяжело. Он проводил дома 2-3 дня в неделю. Они были живы и опять были вместе. Берлинский пожар отпылал, сменился чувством иронии, ощущением, что Берлин опустошил ее, убил в ней женщину, может быть, даже человека, оставив ее земной оболочке лишь певческий дар. Об этом ее первые чешские стихи, цикл Севилла: «Каменной глыбой серой, с веком порвав родство». Тело твое, пещера, голоса твоего. Святаева не сравнивает себя с Севиллой, как некогда в стихах, обращенных к вахтанговцам, как древняя Севилла, а превращается в нее. Севилла выжжена, Севилла, ствол, все птицы вымерли, но Бог вошел. Севилла выпита, Севилла сушь, Все жилы высохли, рявно стен муж. Севилла выбыла, Севилла — зев, доли и гибели, древо междев. Так в седость трав, бренная девственность, пещеры став дивному голосу, так звездный вихрь Севилла, выбывшая из живых. Берлинский пожар выжег и сушил ее, но в мифологии Сознании Цветаевой ее равновеликой соперник — Бог, ревностен муж, конечно, не Абрам Григорьевич Вишняк, а сам Феб. О Вишняке вспоминалось неприязненно. Это было черное бархатное ничтожество, умилительное, сплошно ша. Господи, весь кот по-французски ша только сейчас поняла. Письмо Пастернаку 10 февраля 1923 года. Вестник. Когда я спросила Шнитникову-Чирикову, какое впечатление производил Вишняк, она с удивлением ответила, «Я его совершенно не помню, его как будто стерло из моей памяти». Примечание автора. Это не единственный случай в ее жизни. Стихи были написаны, и человек, к которому они обращены, становился, если не неприятен, то безразличен. Ей не хотелось оставлять в руках Вишняка следы бушевавшего в ней пламени. Она упорно стремилась получить у него свои стихи, письма, книги. Свидетельством ее настойчивости и беззащитности сохранилось неопубликованное письмо к Чириковой, в котором Цветаева просит ее пойти к Вишняку. Между его трогательными проводами тогда, помните, и теперешним поведением упорное молчание на деловые письма не лежит ничего. Я, по крайней мере, не оповещена. Догадываюсь. Это жест страуса, прячущего голову, и, главное, от меня, которая от высокомерия так всегда все наперед прощает. Это жест страуса, который напакостил примечание Цветаевой. Письмо от 16 октября 1922 года Оригинал у меня. Примечание автора. Да, она была из тех, кто прощает и жалеет, но не забывает причиненных ей боли и обиды. Они накапливались в душе, переплавлялись в стихи, как и все остальные впечатления жизни. В конце концов, Вишняк вернул ее письма и рукописи, и на этом роман был завершен. чтобы через десять лет возродиться в написанной Цветаевой по-французски повести «Флорентийские ночи». Она была составлена из ее писем Вишняку. Написанное становилось окончательным освобождением. «Дабы ты во мне не слишком цвел по зарослям, по книжкам, заживо запропащу, вымыслами опояшу, мнимостями опушу». В сердце Светаевой наступило почти годовое затишье. Если верить стихам, а я верю им больше всего, хотя и не отождествляю с течением реальной жизни, чешская природа помогла ей очнуться, сбросить берлинское наваждение, вернуться к самой себе. Цикл деревья, начатый вскоре по приезде в Чехию, вместил этапы ее умиротворения — Насколько это понятие и слово подходит к Цветаевой. Когда обидой, опелас, душа разгневанная, Когда семижды зареклас, сражаться с демонами, Не с теми ливнями огней, в бездну не С земными низостями дней, с людскими костностями, Деревья к вам иду, спастись от рёва рыночного». Вашими вымахами высь, как сердце выдышено Деревья противопоставлены человеческой жизни. В них есть трагичность, но нет земных низостей. С деревьями цвета его поднимаются в те миры, где единственно чувствует себя дома ее душа. греческое Элизиум, библейская Палестина, ясность и высота Геоте. В цикле деревья также много беспокойного движения, как когда-то в стихах первых верст. Ветер не назван, но постоянно присутствует в плеске и шуме листвы, взмахах ветвей, беге и жестах деревьев. Но удивительным образом весь этот физически беспокойный шум и движение как будто отстраняют гнетущие беспокойство самой жизни и несут в себе душевное равновесие. Древо вещей весть, лес вещающий, есть здесь над сбродом кривизн, совершенная жизнь. Осенние деревья вызывают множество цветовых и зрительных ассоциаций, что для поэзии Цветаевой чрезвычайная редкость. Она рисует картины, в которых ее воображение одушевляет и очеловечивает деревья. Это сцены... диаметрально противоположной эмоциональной окраски. От трагической библейской фантасмагории, как, например, во втором стихотворении цикла, мне напоминающем картину «Страшного суда», да почти идиллии в третьем, цикл рвется ввысь, прочь от земли. Цветаева не хочет ее ощущать, она предпочитает видеть ее издали, сверху, чтобы вновь, как некогда, земля — казалось нам той звездой, который потом в новогоднем увидит землю Цветаевской Рильки. Порывы от земли ввысь соответствуют деревьях тяга к свету, преодолении цвета, ярких красок осени, прозрачным и рассеянным светом иных миров. В этом находит Цветаева избавление от жизненных страданий, то успокоение, о котором я говорила выше. Обращаясь к деревьям, к листьям, Цветаева не пытается пересказать или объяснить их таинственную Севилину речь. Она удовлетворяется сознанием «Лечите обиду времени, прохладой вечности». Так излечилась она сама, так же предлагала лечиться и Пастернаку. «Идите к богам, к деревьям. Это не лирика, это врачебный совет». но и сама разгоравшаяся дружба с Пастернаком способствовала ее послеберлинскому выздоровлению. Первый год в Праге был для Эфронов спокойным и счастливым. Вскоре после приезда семьи Сергей Яковлевич писал Багенгардтам. «Я вертелся, как белка в колесе, уезжал в Германию, хлопотал о визах, искал квартиру, держал экзамены и прочее, прочее. Не сердитесь, я был невменяем». Теперь все более или менее образовалось. Марина с Алей в Чехии, на даче у меня передышка. Марина изменилась мало, но Аля превратилась в громадного бегемота, которого я не могу поднять на руки. Для Али наступил короткий период настоящего детства. С появлением Сережи ее дружба с Мариной перестала быть такой напряженно-интенсивной, какой была в Москве. Она стала больше ребенком своих родителей, чем подругой матери. И в этом была своя радость. Она была с ними, которых обожала. Принимала участие в их жизни. Алю никогда не баловали. Над ней не сисюкали. С раннего детства ей приходилось трудиться. Зато она всегда была равноправным членом семьи. Сама Ариадная Фрон замечательно рассказала об этом времени в страницах Былова. Ей запомнилось много простых и милых радостей. Вечера, когда Сережа читал им что-нибудь при керосиновой лампе, а Марина рукодельничала, чинила одежду или штопала чулки-носки. Встречи и проводы Сережи на маленькой пригородной станции, когда он уезжал или возвращался из Праги. Невинные розыгрыши, шутливые записочки, которыми они обменивались. Ожидание Рождества, когда они вместе мастерили елочные украшения, а потом и само Рождество, подарки, походы в гости. Менее радостными, но неизбежными были занятия с матерью, у которой хватало упорства и педантизма ежедневно заниматься с Алей русским и французским языками. Отец учил ее арифметики. Сама обстановка тогдашней пражской миграции – отличалась от берлинской и парижской. Здесь не было той судорожной погони за радостью минуты, которая оттолкнула его в Берлине. И не было среди русских эмигрантов того резкого разрыва между богатством одних и бедностью других, который ранил ее в Париже. Прожание начала двадцатых годов жили ожиданием перемен и надеждами на будущее. Все были приблизительно одинаково небогаты. Отношения между людьми складывались проще, ровнее, доброжелательней. Люди были готовы помочь и поддержать друг друга. Народ был относительно молодой. У Цветаева возникло ощущение круговой поруки. У Эфронов появилось несколько знакомых семейств. Анна Ильинична Андреева, вдова недавно знаменитого писателя, огнеокая, красивая, яркая женщина. дружба с которой, угасая и вспыхивая, продолжалась многие годы. Добрая, веселая и любящая семья Чириковых, многолюдная, хлебосольная. Александра Захарна Туржанская, ровная, спокойная, всегда помогавшая Цветаевой справляться с бытом. С ее сыном Леликом играла Аля. Молодая пара Еленевы. С ним Эфроны встречались еще в Москве. А теперь он учился вместе с Сергеем Яковлевичем. Все бывали друг у друга, выручали друг друга, устраивали пикники, отмечали праздники. Позже появились Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова с дочерью Адей. Вслед за ними и к ним Святаева уедет в Париж. И семейство Лебедевых Владимир Иванович, известный революционер и общественный деятель, член Временного правительства, один из редакторов «Воли России» и «Русского архива», его жена Маргарита Николаевна, врач, в прошлом тоже эсерка, их дочь Ируся, с которой Аля подружилась на всю жизнь. С этой семьей дружба без взрыва, и падений тянулась до отъезда Цветаевой в Советский Союз. Насколько я понимаю, Маргарита Николаевна всегда была для Светаевой моральной поддержкой. От их квартиры на улице донферрош -Ро У нее был ключ, и она могла приходить туда, когда хотела. Лебедиум она оставила значительную часть своего архива. Быт в пражских пригородах был примитивным и трудоемким. Все приходилось делать собственными, мариниными и отчасти алеными руками. Таскать воду из колодца, хворост из лесу, топить плиту, готовить, стирать, чинить одежду, мыть полы. Но после московских революционных лет приспособиться к деревенской жизни было гораздо легче. После ее гимна «Помойному ведру» — о «Окоренку» — «В чердачном» — удивить Светаева бытовым неустройством было трудно. — Если бы вы знали, какой у нас хлам и как все нужно, — писала она Бакенгартам, перевозя вещи из макропсов в Прагу. — Быт, конечно, заедал. Требовала внимания и сил. Но в чешские годы у нее не было еще того страшного надрыва от быта, который мучил ее позже. Не было отчаяния от домашней работы, потому что оставалась возможность писать. Поддерживало и то, что все окружающие жили примерно так же. Вот как описывала Цветаева жизнь в деревне через год после приезда в Чехию. «Крохотная горная деревенька», Живем в последнем доме ее, в простой избе. Действующие лица жизни — колодец часовней, куда чаще всего по ночам или ранним утром бегаю за водой, внизу холма. Цепной пес — скрипящая калитка. За нами сразу лес. Справа — высокий гребень скалы. Деревня вся в ручьях. Две лавки, вроде наших уездных, Костел с цветником кладбищем, школа, две реставрации, так по-чешски ресторан, по воскресеньям музыка, деревня не деревенская, а мещанская, старухи в платках, молодые в шляпах, в 40 лет ведьмы. И вот в каждом домике, непременно светящийся окно в ночи, русский студент. Живут приблизительно в проголодь. Здесь невероятные цены. А русских ничто и никогда не научит беречь деньги. В день получки пикники и пирушки, недель спустя задумчивость. Студенты, в большинстве бывшие офицеры, молодые ветераны, как я их зову, учатся, как некогда в России везде первые, даже в спорте. За редкими исключениями живут Россией, мечтой о служении ей. У нас здесь чудесный хор. Выписывают из Москвы Архангельского. Жизнь не общая, все очень заняты, но дружные. В беде помогают, никаких скандалов и сплетен, большое чувство чистоты. Это вроде поселения, так я это чувствую. Поселение, утосячеряющую вес каждого отдельного человека. Какой-то уговор жить, дожить. Круговая порука. Ее Сережа был одним из молодых ветеранов. Он много и усердно занимался, сдавал экзамены. Его жизнь неслась между Прагой и домом. И когда он бывал дома, Марина старалась получше накормить его, заставить отдохнуть. Она никогда не забывала о его слабом здоровье. В Праге после более чем десятилетнего перерыва он снова начал писать. Нет сомнений, что он делал это под влиянием, а, может быть, и под давлением Цветаевой. Главное же русло, по которому я его направляю, конечно, писательское, — признавалась она. Письмо к Ломоносовой, 11 марта 1931 года. С Раисой Николаевной Ломоносовой, женой советского инженера, ставшего невозвращенцем, Светаева никогда не встречалась. Их письмами свел Пастернак. Письма Цветаевой и Ломоносовой хранятся в русском архиве в Лидсе, Англия. Они подготовлены к печати доктором Дэвисом, любезно разрешившим мне воспользоваться своей работой. Примечание автора. Она считала его талантливым, была уверена, что он сможет быть теоретиком литературы и кино. В Праге Эпрон начал работать над книгой «Записки добровольца», основанный на его дневниках «Времени революции и гражданской войны». В апреле 1924 года он сообщал Багенгардтам, «Завтра сдаю в печать часть своей книги, есть там кое-что и о Всеволоде. Описываю нашу встречу под Екатеринодаром, когда он веселый и ухудой сидел на подводе с простреленным животом». Книга не появилась, возможно, он ее не написал, В периодике печатали связанные с нею «Октябрь 1917», «Тыл», «Тиф». В Праге он начал и редакторскую деятельность. В незапамятные времена, в другой жизни, они с сестрой Лилией редактировали шуточную газету «Коктебельское эхо». Стал одним из организаторов и редакторов студенческого журнала «Своими путями». Здесь он напечатал ряд статей на политические темы, Политика оказывалась главным интересом его жизни. Цветаева работала как одержимая, и это в значительной степени способствовало умиротворению ее души и спокойному течению семейной жизни. За год она написала 90 стихотворений, кончила поэму-сказку «Молодец», которую очень любила, «Не поэму, а вождение, и не я ее кончила, а она меня», Расстались, как разорвались. Задумала драматическую трилогию на древнегреческий сюжет «Гнев Афродиты», завершила разбор своих московских записей. Они должны были составить книгу «Земные приметы». Есть предположение, что книга не увидела света, потому что Цветаева не смогла найти для нее издателя. Однако Бахрах, к которому она обращала за помощью, Сказал на Цветаевском симпозиуме в Лозанне, Я в течение дня нашел трех издателей. Цветаевы осталось только выбрать. Но разговор о книге больше никогда не возобновился, думаю, что никакой книги у нее не было. Это одна из ее мнимостей. С последним утверждением нельзя согласиться, ибо между 1924 и 1927 годами Святаева напечатала в периодике десять отрывков из земных примет, которые могли бы составить небольшую книжку. Она интенсивно занималась этой книгой в начале 1923 года. Мечтала сама отвезти в Берлин готовую рукопись. Подспудной, но главной целью была встреча с Пастернаком, жившим тогда в Берлине. Когда же выяснилось, что встреча не состоится, что Пастернак уже уезжает в Москву, Цветаева потеряла интерес к завершению земных примет. «Книга будет, а вы — нет. Вы мне нужны, а книга — нет», — писала она Пастернаку. Деревенский год чешской жизни кончался тихо и мирно, если не считать, что хозяин дома, где жили эфроны, подал на них в суд за плохое содержание комнаты. У Цветаевой было свое объяснение. Наступает дачный сезон — «Хозяин хочет избавиться от них, чтобы сдать комнату дороже». Она волновалась, негодовала, проклинала всяческих хозяев жизни. Дело кончилось торжеством. Суд и вся деревня были на их стороне. Зато как они радовались, перебираясь в Прагу, что нашли комнату без хозяев. «Будем жить в Праге на горе, вроде как на чердаке, под крышей, но зато без хозяев». Аля отправилась в гимназию, в Моравскую, Тшебову, и им предстояли месяцы жизни вдвоем, жизни и работы в городе. Святаева предчувствовала это как событие. «Я сейчас на внутреннем, да и на внешнем распутье. Год жизни в лесу, со стихами, с деревьями, без людей, кончен. Я накануне большого нового города, может быть, большого нового горя, и большой новой в нем жизни, накануне новой себя». Мне мерещится большая вещь, в к ней уже давно. Она обдумывала план трагедии, даже трилогии, делала первые наброски к Тезею. Эта первая из задуманных святаевой трагедии была переименована в Ариадну, а Тезеем названа вся трилогия, первоначально озаглавленная «Гнев Афродиты». В нее должны были войти три эпизода из жизни Тезея, его отношения с Ариадной, Федрой и Еленой. Осуществлены Ариадна, 1924 и Федра, 1927. Примечание автора.